Танавиль. Жил был писатель Лоара -э Ветлан, по-простому чукча. Был он из береговых чукчей, охотился на нерпу, тюленя, моржа и кита. Жил он в Иранге. На санях у него стояла печатная машинка, и на ней он печатал свои романы. Обычно писатель чукча ходил по Иранге голым, пил кофе, курил сигареты Данхил, делал пометки в кожаных блокнотах Мoleskine. А потом печатал главы романов на машинке. Романы писателя чукчи были проникнуты мифами, сказками, историческими преданиями и бытовыми рассказами. Он писал про ворона Куркыля, про хозяев воды и огня, про звезды солнца и луну, про злых духов и зимнее жертвоприношение звезде Альтаир. Писатель чукча получил от духов внушение о перемене своего пола и принял одежду и образ жизни женщины. У него был любовник, молодой шаман, которого он вечерами принимал у себя в Яранге и после секса зачитывал ему главы своего нового романа антиутопии Грязный снег. Вся жизнь писателя чукчи сводилась к охоте, ебле и творчеству. Писал он на русском языке, но сам никогда ничего не читал. Однако роман это навели. Это был его псевдоним. В честь пастуха Аллини пытавшегося создать чукотскую письменность, пользовались огромной популярностью и были переведены на многие языки. Одетый в чукотскую женскую одежду с разрезом на груди и широкими рукавами, с выкрашенными в зелёный цвет волосами, он был завсегдатаем книжных ярмарок и международных фестивалей. И хотя Танавиль никогда ничего не читал, он писал так, будто прочёл всех на свете и на всех скрыто ссылается. С кем только не сравнивали его творчество: с Кавкой, Хармсом, Андреем Платоновым, Веничкой Ерофеевым, Петрушевской, Зощенко, Домбровским, Бабелем Ионеско, Брехтом, Эльфридой Еленок, Томасом Бернхардом, Пелевиным, Мамлеевым, Рембо, Бадлером, Тургеневым. Стоит ли говорить, что половину этих имен ты, никогда не слышал. Его натертое тюленем жиром тело еще не привыкло к шелкам контекстов. Но он не мог писать иначе, чем он писал, когда после периода глубокой задумчивости, во время которой он не мог ни есть, ни спать, он получал вдохновение на грани смерти. За это-то вдохновение и полюбили его во всем мире. духовица и собеседника медведя и ворона. Простого и утонченного, возвышенного и насмешливого, изощренного и бесхитростного, тоновили.